Глава 18 Азамена день сегодняшний. Ночь чего-то ждет, и азамена тоже. В последнее время она часто просыпается и лежит с открытыми глазами, прислушиваясь к сонному перешептыванию и вздохам природы. Никогда прежде Азамена не слышала столько звуков в ночи, вычленяя каждый протяжный вздох и бормотание и брожение газов. Бывало дома, когда ночью шел дождь, и рытвины на их старой улице заполнялись водой, туда забирались лягушки-быки, и воздух заполнялся их басовитым кваканьем. А замена помнит и пение сверчков, но такого, как теперь, она в жизни не слышала. Целый оркестр из ночных насекомых, летучих мышей и других существ. Создается полное ощущение, будто ты находишься в глубине леса. А замена пытается уловить гармонию во всех этих звуках, сложить их в мелодию, одновременно думая о своем. Например, где сейчас ее отец и чем он занимается? Неужели мама совсем забыла про него? Родители ее обычно спали отдельно, потому что в любое время отца могли вызвать в больницу, а приски надо было заниматься детьми. Когда отец ушел, а замена, вернувшись из школы, обнаружила что исчезла его кровать вместе с покрывалом из сжатого красного бархата с золотой конвой. Бывало, вместе с Мбу они заваливались на это покрывало, воображая, будто попали во времена египетских фараонов. А потом мечта исчезла вместе с отцом. Шкаф освободили от его вещей. Остался лишь легкий запах мускуса, да один дырявый носок. А замена забрала его и спрятала себе под подушку. Но сегодня замена проснулась в полной тишине. Кругом настолько тихо, что девочку переполняет нервная дрожь, и она лежит, в дыхание, так же, как и ночь, ожидая какого-то события. С внутреннего дворика доносится металлический грохот мусорных баков, а потом слышится низкий вой. «Господи, Боже мой!» — шепчет в темноте кто-то из девочек. А замена нервно выдыхает. Должно быть, это кошка. У ее бабушки, например, много кошек. Пятнистые, черно серо белые кошки с коричневыми мордочками и зелеными глазами в крапинку. Кошки отгоняют крыс от мешков с рисом и бобами, от клубней ямсы и колоказии. Колоказия — многолетнее растение с клубнями. Иногда, расстаравшись, кошки могут притащить бабушке окровавленные кусочки плоти с перьями. Это все, что осталось от цыпленка, Но кошке — это не страшно. А замена даже любит их. Она натягивает на плечи хлопковое покрывало, поворачивается на другой бок и пытается заснуть. И вдруг среди ночи раздаются шаги. Тук-тук. Стучат шаги по асфальту откуда-то со стороны душевых. Как будто кто-то идет в туфлях на высоких каблуках. Азамена не слышала ни скрипа двери, ничего. Никто не выходил из комнаты общежития. Кругом стоит такая тишина, что любой звук усиливается многократно. К тому же никто из девочек не носит обувь на высоких каблуках. Это запрещено. Каждый стук каблуков вонзается в мостовую словно гвоздь, и у азамены распаляется воображение. Она почему-то представляет себе пламя сварочного аппарата и летящие от него искры. А замена так громко дышит, что ей кажется, будто этот некто там, на улице, слышит ее. Нечто. Мысленно поправляет она себя, уверенная, что это не может быть человек. У нее нет доказательств, но она это нутром чует. А уж своему чутью она точно доверяет. Звук шагов замирает возле комнаты номер четыре. Господи, боже мой! А замена узнает по голосу, что это старшеклассница Джой. Ее кровать возле окна ближе всех к этому нечто. Голос девочки дрожит, и а замену охватывает паника. Она пытается сглотнуть, но вместо этого слюна капает ей на подушку. Она чувствует через пижаму, как волоски на руках стали дыбом. Аж больно. Нечто стоит за дверью, заглядывает внутрь, выискивает её. Взгляд этого нечто прожигает ей кожу. Оно уже тут, невидимое, стоит и выжидает. Должно быть, у Джой были схожие мысли. Молчать уже становится невыносимо, и она кричит «Кровь Христова! Огонь Святого Духа!». Ее крик пронзает ночную тьму. Девочки заворочились в своих кроватях. «Да что ж такое? Что ты кричишь?» Это голос Нвакаэга хриплые и сонные. Она даже и не думает подняться и посмотреть, что вообще происходит. Джой кричит, и сквозь ее крик замена слышит, как скрипят пружины, как ворочаются девочки, недовольные тем, что им мешают спать. «Оно там, за дверью», говорит замена срывающимся голосом. И словно откликнувшись на ее слова, снова раздаются шаги, и на этот раз их слышат все девочки, И испуганно затихают. Шаги начинают удаляться в сторону коморки привратника. И все дальше, дальше. Чиркнув спичкой, Новакаяга зажигает керосиновую лампу. В оранжевом свете пламени ее лицо кажется совсем бескровным. Может, это была мадам кой койкой Кой-Куй кой женщина женщина-призрак из нигерийских и африканских городских легенд, которая посещает по ночам общежитие, а днем принимает облик ученика. Или ученицы. Кое-кое часто изображают в красных туфлях на каблуках. Спрашивает она. И это имя застревает во рту Азамены, подобно грязной монете. Утром Нкили шепчет во время уроков. «Поверить не могу, что вы слышали такое». «Слава богу, что этим и закончилось», — говорит Абеагиле. «Тех, кто ее увидит, она ударяет по башке, и человек умирает». «Знаю», — Азамена зябко поеживается. В каждой школе-пансионе своя версия об этом мифическом призраке. Это либо соблазненная учительница, покончившая с собой, либо старшеклассница, которая сидела вечером, занималась, и тут кто-то подошел сзади и придушил ее. Одна версия нелепее другой, но все очень страшные. Когда на протяжении полутора летом бы училась в школе-пансионе, она ужас как пугала о замену её подружек этими рассказами про мадам Кой-Кой. А Замена хоть и дрожала тогда от страха, но все же не очень верила в легенду. Но откуда она взялась? И что если все эти истории правдивы? Она задумчиво кусает обветренные губы. Ведь если на свете может существовать человек-леопард, то почему бы не быть и другим существам? Да, вдруг они действительно бродят по этой земле. А Замена пытается отогнать от себя все эти пугающие мысли. Действительно, где доказательства, что она леопард? Стоит ли верить презрительным словам Мбу, рассказам старика и ее бабушки? Но тогда в городе она действительно первый раз в жизни попала в другое измерение, столкнувшись с мертвой монашкой. Только разве она предприняла какие-то решительные действия в связи с этим? Она вздрагивает из-за посторонних звуков, паникует и впадает в ступор из-за собственной беспомощности а замена сидит, пытаясь унять внутреннюю дрожь. В классе девчонки только и говорят, что о ночном происшествии. Сидят, развалившись за партами, учебники открыты, все ждут начала занятий. Учительница почему-то опаздывает, но даже самые отъявленные зубрилки не очень-то переживают по этому поводу. «Интересное дело, ведь мадам кое-кое заявилась сюда именно тогда, когда ты пришла сюда учиться. К чему бы это?» — говорит Угучи, рассматривая себя в маленькое складное зеркальце Подняв крышку парты она вытаскивает компактную пудру и начинает пудриться, потому что лицо ее все время лоснится. На что это ты намекаешь спрашивает эта замена от злости у нее аж зубы скрипят Угочи неопределенно пожимает плечами Да я просто спросила что ты тявкаешь и все-таки мадам кой пришла именно в твою комнату Ты что тупая Она туда не заходила. Возмущается Нкиле. Она просто постояла снаружи. «Да какая разница? Это дело не меняет». Угочи проводит пальцами по своему яйцеобразному лицу. «И вообще я не с тобой разговариваю, так что помолчи». «Да если б ты мне такое сказала, я бы чанила твой фейс», — парирует Нкиле. «Уж больно ты самоуверенная», — огрызается Угочи. «И вообще...» ты мне не ровня». Нкили возмущенно закатывает глаза. «Да я столько знаю, что тебе ни в жизни меня не догнать. Да если б я захотела, я бы перепрыгнула через год или даже через два». «Ты вружка и прихлебательница», — говорит Угучи. «Если б ты была такая умная, Бэче сразу бы определил тебя в другой класс». Нкили зло шипит и презрительно отворачивается. А Замена благодарна подруге, что та вступилась за нее перед Угучи. Класс продолжает гудеть, обмениваясь слухами. Возможно, тут дело в местных, говорит Тельма. Все заинтересованно затихают, потому что Тельма самая умная, начитанная и все на свете знает. Солнышко, плохо тебя слышно, говорит угоче. Повернись к нам, когда разговариваешь. Ее троица хихикает и отчаянно жестикулирует. Кстати, а Замена так и не научилась их различать, такие они одинаковые. Тельма поворачивается к Угоче и повторяет сказанное, одновременно гоняя во рту розовую жвачку. Причем тут местные?» — спрашивает Азамена, видя, что никто не удивлен такой новостью. Тельма изумленно глядит на замену, надувая пузырь жвачки. «Девчонки, вы что, ничего ей не объяснили? Это же касается истории нашей школы!» Обегели протягивает руку, прося пуховку у Угочи, чтобы и самой попудриться но ее игнорируют. А Биагели презрительно фыркает. «Говорят, местные в обиде на нас, будто мы отняли у них эту школу», — говорит она. «Как можно отнять школу?» Не понимая это замена. Но именно так они и считают. Тальма довольно потирает руки, готовая выложить всю историю от начала и до конца. «Доктор Удик-Булам, он же отсюда родом. Человек он не глупый, поэтому получил стипендию, отучился за границей и вернулся обратно». Но до этого он долго преподавал в Америке. Тельма щелкает пальцами, желая подчеркнуть, как это круто. Ну и каким же образом он отнял школу? Снова повторяет свой вопрос о замена. Спокойно, сейчас я все тебе объясню. Вернувшись, он захотел, чтобы школа Новус была не хуже других в мире. В смысле наука и всяких технологий, ну типа этого. Тельма многозначительно обводит рукой класс, показывая, как у них тут все круто. Но выделенной земли было недостаточно, поэтому он обратился к старейшинам и к местным Игве. «Игве — небеса». Так обращаются люди Игбо к уважаемым руководителям органов местного самоуправления и так называют их. «Убери жвачку изо рта», — перебивает ее Угочи. «Ты же не жвачное животное». Нкили снова закатывает глаза. «Надо же, какие ты знаешь слова. А теперь заткнись и дай ей договорить». Нкили отвечает спокойно, беззлобно, но в точку. Угочи порывается огрызнуться, но троица останавливает ее. Угочи вспыхивает, но молчит, откинувшись на стул. «Так вот», — продолжает Тельма, «старейшины и Игве посоветовались с жителями деревни и решили выделить доктору Дикбуламу землю при условии, что когда он построит и оборудует школу, то будет учить бесплатно всех местных детей». Доктор Дигбулам согласился. Но когда дошло до дела, он отказал местным. «Но это же нечестно, говорит Азамена. Он взял только тех, кто хорошо окончил начальную школу, а таких совсем немного. И при этом он заставил их сдавать вступительные экзамены. Таких детей со стипендиями меньше десяти. Дельфиния, Милдре, Тагома, префект от мальчиков Бобби. Это он долбит по железяке, типа звонарь. Других не помню по именам, называя ребят, Тальма каждый раз надувает по пузырю из жвачки, а Замена сразу же вспомнила, как Дельфиния прогуливалась на улице, разговаривая с Бобби. Тогда она подумала, что Дельфиния пользуется правами выпускницы, но ну а Бобби он просто Бобби. Кстати, вот почему он спокойно выходит за пределы школы. А Замена в полном смятении. Раньше ей это казалось наглостью, но теперь становится понятно, Кого имела в виду Нкили, называя их этими самыми? «Вот поэтому местные нас так ненавидят», — говорит Нкили, кивком поддерживая Тельму. А Замена думает, вот что значит начать учёбу на три недели позднее остальных. Теперь ей всё растолковывают как чужой. «Вот именно», — говорит Тельма и начинает ковырять в ухе заточенным карандашом. «Поэтому они насылают на нас ведьм и колдунов». Им надо, чтобы новусы закрыли, и тогда земля вернется к местной общине. Но при чем тут мадам Кои-Кои? Не отстает Азамена. замена. Ее призрак появляется во многих школах. Мне моя старшая сестра рассказывала, чтобы Кои-Кои появилась, кто-то должен вызвать ее дух. Глупенькая, фыркает Угочи. Они специально насылают ее, чтобы выкурить нас отсюда. А замена насмешливо качает головой. «Ты что, насмотрелась мультиков про скубиду язвительно говорит она, и кто-то из девочек хихикает. У Гочи зло выпечивает челюсть. «А ты обращала внимание на дерево за крылом Б?» — спрашивает кто-то из девочек. А замена отрицательно качает головой. «Она ж новенькая!» — фыркает у Гочи, И сама все узнает, когда наложит в штаны от страха. А замена презрительно кривится, а Тельма говорит. Там есть такое уродливое дерево с дуплом, похожим на раскрытый в Крике рот. Так вот, у местных там было место поклонения. В стародавние времена они там приносили людей в жертву». Тельма довольно улыбается, считая себя отличным рассказчиком. «Ну нет, Тельма, хватит привирать». Протестуют девочки, но азамена чувствует, что сквозь смешки просачивается столь знакомый ей страх. «А вот и нет, это чистая правда» говорит Угучи. «Мне братья то же самое рассказывали». Тут за спиной раздаётся храп. Все оборачиваются на спящую квинет. «Ну вот, опять!» — бормочет Угучи. «Опять дрыхнет, вечная второгодница». «Да что ж ты такая невоспитанная!» — с укором говорит Анкили. «Подождите!» — перебивает их озамена. «Но почему бы доктору Гдебуламу не пойти навстречу этим людям?» Пусть приходят к этому дереву и молятся своим богам. «Ты что, рехнулась?» В ужасе восклицает угоче «Нет, послушайте», — продолжает замена стараясь унять гнев на Угочи, «но пусть хотя бы допустит к учебе побольше местных детей». «Ты точно дурочка», — заявляет угоче «Тут не приют. На какие деньги будет существовать новус, если не взымать плату?» Эти слова вызывают новую волну ропота и шепотков. «Не смей называть меня дурочкой!» — рычит озамена. «Училка идет! – кричит кто-то, и девочки бросаются к своим партам, в спешке роняя с них учебники. Тельма вытаскивает изо рта жвачку и лепит ее на запястье. Угочи поднимает над собой пудреницу и кладет ее на голову спящий квинет, таким образом обозначая для учительницы цель, кого следует треснуть по макушке.